Доктор никогда не ел с ними, даже с фельдшером никогда не садился за один стол. Если он приезжал надолго, на целый день, то еду привозил с собой. Была маленькая комнатка, в которой он переодевался. Там стоял стол и два стула. Однажды Иван пришел мыть там пол. Он увидел у доктора на столе еду. Он только посмотрел, не попросил, а доктор протянул ему хлеба с колбасой. Налил что-то темное и горячее в стакан и сказал по-русски очень тихо. — Сядь, Иван, попей со мной чайку. Иван не стал садиться, ел и пил стоя. — Иван, ты русский? — спросил доктор еще тише. Иван ел молча и сосредоточенно жевать хлеб и колбасу. Одними деснами было трудно, он привык к крупе с водой. — Ты ведь слышишь и понимаешь меня, — продолжал доктор. — Ты ешь свинину, а мусульманин не стал бы. Колбаса была очень вкусной. Наверное, и не колбаса вовсе, а что-то другое. Мусульмане такого не едят. — А хочешь еще ветчины? — спросил доктор, когда Иван все съел. Он вспомнил, как это вкусное называется. Ветчина. Ее делают из свинины, а мусульмане... Не едят свинину. Доктор протянул ему еще. Только не спеши, Ваня. Я тебе отдам весь этот пакет, но ты не съедай все сразу, ладно? Оставь себе на вечер. Когда доктор приехал опять, он привез еду специально для Ивана и еще раз сказал. Только не спеши. Ты Очень давно не ел нормальной пищи. Привыкать надо постепенно, а то заболит живот. Иван делал, как велел доктор. Не спешил, хотя было очень вкусно. Доктор привозил ему не только ветчину с хлебом, но еще сыр, помидоры, яблоки, большие плитки шоколада. Он все аккуратно резал для Ивана. Заворачивал в тонкие белые бумажки. Иван узнал, что горячее коричневое в стакане называется чай. Это слово его ошеломило. Оказалось, с ним связано столько всего странного, приятного, далекого. Чай сладкий, с ним легче жевать деснами. Где-то когда-то Андрюха пил чай, но Андрюха умер. Доктор поил Ивана горячим чаем и говорил с ним по-русски. Очень тихо. Если кто-то из чужих оказывался рядом, доктор сразу замолкал. Иван почти не понимал, о чем говорит доктор, только... Отдельные слова, но они рассыпались у него в голове. Андрюха бы понял, но он умер. Ивану просто нравилось слушать русские слова и пить горячий сладкий чай. Красивые пакеты и бумажки от еды, которую привозил доктор Иван, аккуратно складывал и хранил в укромном месте, в хлеву где спал под соломой. Особенно нравились ему бумажки от шоколадок, сверху с цветными картинками, а внутри были еще блестящие. Иван разглаживал их ногтями и складывал отдельно. «Все! Сегодня, наконец, Саня приезжает!» Но видеть его совершенно не хочется. Пусть остаётся. Живёт здесь сколько влезет, а ей, Маша, покупает билет прямо на завтра. Утром на пляже опять подсел, вернее, подлёг какой-то хлыщ и так сочувственно стал объяснять, то, что вас, девушка, до сих пор не изнасиловали и не убили, просто чудо. Предлагаю свою защиту. Бесплатное проживание в хорошем пансионе, в отдельном номере, со всеми удобствами. — Главное из удобств вы сами? — спросила Маша. «Естественно — Естественно! — кивнул он и нежно большим пальцем провел по ее ноге. — Пожалуйста, если вам не сложно, оставьте меня в покое. Устала вздохнула Маша и неожиданно для себя добавила. — С чего вы взяли? Будто я одна. Я приехала в гости к Вадиму Николаевичу. Просто он занят. — Тогда другое дело. извините, хлыщ исчез. — Вот так, — усмехнулась про себя Маша. — Еще раз спасибо господину с черной Тойотой. Возможно, этот хлыщ никакого Вадима Николаевича не знает, но ведь сработало. Следя за поднимающейся в турке кофейной пеной, Маша думала о Вадиме Николаевиче, о первом встречном седом дядьке, которому лет сорок пять, вспоминала его красноречивый взгляд и предложение переехать куда-нибудь. Надо было задержаться у машины, поговорить с ним еще немного. Просто так, потому что с ним приятно и спокойно находиться рядом. И теперь вообще непонятно, кого больше ей хочется увидеть. Седого, первого встречного дяденьку или драгоценного Санечку Шарко. Первый красавчик курса снизошел до золушки заморша. «Ты не Шерон Стоу, а ты, Кевин Костнер, можно подумать!» Зло усмехнулась про себя Маша. На самом деле, Саня действительно был чем-то похож на Кевина Костнера. Но мало ли кто на кого похож. Кофе опять убежал. «Та самая Маша Кузьмина...» у которой всегда убегает кофе, пробормотала она, хватаясь за тряпку. Черная гуща на белоснежной плите не сулила ничего хорошего. Маша давно заметила, что если утром убегает кофе, днем непременно случается какая-нибудь пакость. После хозяйкиной тряпки руки воняли, пришлось тереть их щеткой с мылом. «Вот тебе, детка, поздний завтрак или ранний обед». Сказала себе Маша, усаживаясь, наконец, за стол. Между прочим, деньги кончились. Если Саня вдруг задержится, еду купить не на что. Чьи это мудрые слова? Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Сама с собой, что ли, разговариваешь? Роли репетируешь? Услышала Маша голос хозяйки и встряхнула. Хорошо, хоть сынок ее уехал. Но теперь ей скучно, а Маша имела глупость в первый же день сообщить, что учится в театральном училище. Сейчас впору нести турку и тарелку с бутербродом к себе в комнату. Хозяйка с рассеянным видом присела на лавку у стола. Соломина Юрия видела? Небрежно спросила она. Маша молча кивнула. «Ну и как?» «Замечательно». «А жена у него какая?» «А жену не видела». «А любовница есть? Не знаешь?» «Понятия не имею». «А этого, ну, как его, ну, Штирлица, видела?» «Не помню». «Как не помнишь?» — возмутилась хозяйка. — Как это можно не помнить? Он старый уже стал, Штирлиц-то. — А какой бы мужчина! — Слушай, а, а вот скажи, чтобы в фильме сняться, надо с режиссёром переспать. Галина Ивановна терпеливо стала объяснять Маша, отставляя чашку и закуривая. — Я закончила второй курс. Про фильмы пока ничего не знаю, но, думаю, спать с режиссером вовсе не обязательно. Ничего ты не знаешь, не помнишь, разочарованно фыркнула хозяйка. Даже сериалы не смотришь. Вот там актеры, там игра. Ты просто Марию смотрела? Нет. А я ни одной серии не пропустила. Вот объясни мне, почему наши так не могут? Попробовали снять эти, ну как их, «Петербургские тайны!» «О, о, скукота! Лучше б не показывали, постыдились!» «Поучились бы у бразильцев!» «Кому что нравится?» — пожала плечами Маша. «Слушай, а у вас там в театральном училище все такие тощие, как ты?» «Нет, не все. Разные есть. Актриса должна быть в теле!» — авторитетно заявила хозяйка. «Ну что это за женщина?» — Ни спереди ничего, ни сзади, ни по бокам. Маша встала и отправилась к раковине мыть чашку и турку. — Ты гущу-то кофейную в раковину не лей, засор будет, — спохватилась хозяйка. — Вон, в цветы выливай. Терпеть осталось пять часов, всего пять часов. Санин поезд прибывает в двадцать сорок, а сейчас три. И что я на него злюсь, подумала Маша. Он не виноват. Ну, разве он мог знать, как мне здесь будет плохо? Он ведь никогда не был одинокой девицей на черноморском курорте и не может представить какая-то гадость. И почему он должен ради меня отказываться от роли красавца-вампира? Он ведь только уговаривал меня ехать в одиночестве и ждать здесь, а вовсе не заставлял. Он тоже ездил на юг, в последний раз только в детстве с родителями. Запершись у себя в комнате, Маша решила скоротать время балетными упражнениями. Спинки кровати были металлические, никелированные. Она приспособилась одну из них использовать как балетный станок. Ничто так не успокаивало, как занятие у станка. Взявшись за холодную перекладину, Маша стала командовать себе шепотом. «Плие! Анкор-плие!» — Гран-батман. Прозанимавшись больше часа, она улеглась на кровать с книгой воспоминаний Алисы Коуэнен. Наконец, стрелки наручных часиков показали половину восьмого. Маша умылась, причесалась и отправилась на вокзал. Поезд прибыл точно по расписанию. В двадцать сорок. Она стояла у девятого вагона. Начали выходить пассажиры. Прошло двадцать минут. Почти все вышли. Сани не было. Вот ты накаркала беду. Зло усмехнулась Маша. Вот тебе и убежавший кофе. Она подошла к проводнице. — Скажите, пожалуйста, в вагоне кто-нибудь еще остался? — У меня никого, — пожала плечами проводница. — Может, я перепутала вагон? Или Саня что-нибудь перепутал? Она обошла платформу. Если он ехал в другом вагоне, то стоит сейчас и ждет. Но Сани нигде не было. Маша посидела на лавочке, выкурила сигарету, убедила себя пока не волноваться и отправилась на переговорный пункт. Опять проваливались жетоны и обрывалась связь, но Маша решила не уходить, пока не дозвонится. Наконец послышались далекие дребезжащие гудки. Трубку взяла Санина мама. — Машенька, здравствуй! Тебя очень плохо слышно. Саню позавчера забрали в больницу с острым аппендицитом. Он просил выслать тебе деньги телеграфом до востребования. Он очень волновался, что не сумеет приехать. Я тебе сегодня утром отправила 400 тысяч на обратную дорогу. — Спасибо, Нина Владимировна, упавшим голосом произнесла Маша. Только родителям моим ничего не говорите. Передайте Сане, пусть не беспокоится. Выздоравливает. Я приеду, деньги верну. Связь оборвалась. Перезванивать Маша не стала.